сезон и мотылек народной песенкой сезон шагала в школу а путь был недалек над нею закружился красивый мотылек над нею закружился красивый мотылек она ему сказала дай лапку мой дружок она ему сказала дай лапку мой дружок не учишь ты уроков счастливый мотылек Не учишь ты уроков, счастливый мотылек, Давай с тобой вместе кружится весь денёк. Давай с тобой вместе кружится весь денёк. Прощай, прощай, мой милый. Уже звенит звонок. Братец Яков. Народная песенка. Ах, какой же братец Яков! Ты лентяй, ты лентяй! Если по неделе ты лежишь в постели, ай-яй-яй, ай-яй-яй, так поднимем поскорее звон три звон, звон три звон и заставим браться делом заниматься, дин-дин-дон, дин-дин-дон. Три маленьких дружка народный песенка Взяли с собой три дружка кузовок и босиком. Побежали в лесок. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Вечером, в дом, возвратясь из леска, Дружно чихали три верных дружка. Апчхи, апчхи, апчхи! Заяц, народная песенка. Целый день в лесу густом Пляшет зайка под кустом. Раз, два, три, за шагом шаг, А потом еще вот так, влево, вправо и вперед, Быстро-быстро в лапки бьет. Вот бы мне в лесу густом С ним попрыгать под кустом. Что с того, что лапок нет? Мне уже немало лет. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше можно не считать. Сова и кукушка. Народная песенка. Когда сова с кукушкой вступает в разговор, над тихой опушкой весь день горит сырбор. Угу, куку, угу, куку, куку, куку, куку, куку. Ослик мой быстрей шагай, народная песня. Ослик мой быстрей шагай, едем мы в далекий край. Что оттуда привезем? Привезем в родимый дом? Ломтик солнечный в мешке, Ломтик лунный в узелке. Рыбки. Народная песенка. Плавают рыбешки в нашей речке чистой, Плавают рыбешки быстро, быстро, быстро. Рыбки-рыбешки все хороши. Папы и мамы и малыши, рыбки и ребятишки На больших, похожи плавают, как папы, тоже, тоже, тоже. Рыбки гуляют только в воде И не гуляют больше нигде. «Беленький котенок» — народная песенка. Беленький котенок к мамочке идет, Чай из магазина в сумочке несет, Пахнет чай гвоздикой — Розой пахнет чай Вот он, чай душистый Мама, получай Колыбельная Народная песенка Бай-бай, мой малыш Мой веселый Звонкий чиж Звонкий чиж Спит на ветке птица Спит в лесу лисица Где-то под полом Дремлет мышь, засыпай ты, малыш. Бай-бай, баю-бай, поскорее засыпай. Пьер Меналто, «Земля прекрасна». Ах, как земля прекрасна, на ветке дрозд поет. Ах, как земля прекрасна, как солнышко печет. Улитка не согласна с ликующим дроздом. Сейчас земля прекрасна, но лучше под дождем. А солнечные слитки звенят в ручьях воды. Да здравствуют улитки, да здравствуют дрозды. Мари Жевер. Песенка о том, как научиться любить дождик. Дождь идет, и в пляс спустился Пруд, очнувшийся от лени, куст сирени наклонился, тоже смотрит в удивлении. Дождь идет, стал воздух сочен, можно пить его губами. Ах, попробуй, вкусно очень, отдает чуть-чуть грибами. Дождь идет, стучит по крыше, капли бьют по черепице, слушай, слушай. Слышишь, слышишь, серебристый смех струится, А какой чудесный запах, так вдохни же свежесть эту, Вот она, дрожит на травах, точно бусинки из света, Протяни свои ладони и схвати руками дождик, В небе тучи, словно кони, а в твоих ладонях Божьи Чтобы все, что здесь услышал, Понял ты, как можно лучше прудом стань, Грибами, крышей и травой, и синей тучей. Анна Аценвиле. Белье и ветер. На дворе белье висит, в небе солнце светит. На дворе с бельем шалит непоседа ветер. Вот зеленые штаны ущипнул ногтями, И зеленые штаны дрыгают ногами. Ветерок-шутник большой, с ним одна потеха, Даже фартук голубой корчится от смеха. Только не висят, чинные, как леди, И бросают строгий взгляд на своих соседей. Пьер Моссари, акробат. Вперед, назад, вперед, назад, Летит от ветки к ветке Бесстрашный рыжий акробат, Работая без сетки. Клод Руа. Морской телефон. Если ты ракушку в море Отыскал среди камней, Набери на камне номер Океан и пять нулей, И тогда услышишь сразу На подводном языке Все подводные рассказы, Мир чудес в твоей руке. Альбертина Делетай, «Семья». Очень-очень-очень-очень маленький мальчонка Встретил очень-очень-очень бойкую девчонку. Когда они выросли и поженились, Они нисколько не изменились. Очень-очень-очень-очень симпатичный папа И очень-очень-очень-очень озорная мама. Шли годы, осень на смену весне, И у них появились морщины, седины, пенсне. И теперь они уже не юноша и не девушка, А очень-очень-очень-очень бабушка и дедушка И рассказывают сказки в креслах, сидя рядом Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень маленьким внучатам Луи Эмией, мадам арифметика. Мадам Арифметика, ну-ка, сумейте -ка Сами ответить на мой вопрос, Когда я решала ваши задачи, Сколько мной было пролито слез. Марк Геган Грустные стихи об охоте Падают листья, птицы летают, Проходит охотник, охотник стреляет, И падают птицы, а листья летают. Клод Руа, регулировщик. Влез петух на забор, он играет в светофор. Посмотри, в его уборе все цвета, как в светофоре. Грудь желта, зеленый хвост, красный гребень, желтый нос. Светофором непростой, Светофор и постовой. Вот махнул одним крылом, Проходи-ка, кошка, в дом. Трижды сделал оборот, Куры живо в огород. Лапу поднял, детвора, Отправляйся со двора. Кукаякнул: срочно нужно Лошадям пройти в конюшню. При таком большом движении, Берегите столкновения. Клод Руа. Белая мышка и мышка голубая. В дальний пригород парижской Как-то раз я шел пешком. Вижу, беленькая мышка С голубым бежит мешком. От нее я не услышал Ни здорова, ни привет. Неучтивые тут мыши. Тут мышей учтивых А когда домой к детишкам возвращался я пешком, Голубую встретил мышку с белым маленьким мешком. Не приветствовал ее я ни поклоном, ни кивком, И не помахал рукой, сделав вид, что незнаком. — Ну на что это похоже? — проворчала мышка вслед. — Неучтивый ты, прохожий, тут людей учтивых нет. Клод Руа. Горит свет. Где растет, горит свет, и в какой окрашен цвет? Неужели он горит, как название говорит? И летят на огонек бабочка и мотылек, Или мчится машкара от него, как от костра? Ярким светом горит свет, согревает или нет? Или жжет он, как крапива? Он похучий он красивый, на какой цветок похож? Может, это знает еж? Может, скажет нам сурок, где растет такой цветок, или желтощек и уж, он в лесную лазил глушь, или рыжая лиса, изучившие лиса. Кто же даст из них ответ, что такое горит цвет И сказали звери, птицы, к нам и надо обратиться. Это розовый цветок. Он красивый! Он высок, к сожалению, не похуч и, конечно, не горюч. Горит свет сродни гвоздички, лепесточки, как реснички, Расцветает на лугах, на болотах и в лесах. Гиевик. Песенка для Симоны. Вот море, Симона, узнаешь ты вскоре, Что детям не дарит безбрежное море. Вот волны, Симона, но волны не кочки. Тут прыгать нельзя моей маленькой дочке. Вдали горизонт — это важный вельможа. К нему подойти никогда ты не сможешь. А рядом кустарник, на ветках колючки. Дружить с ними трудно, ужасные излючки. Но танец веселый с Симоною дружит. В глазах у нее он сверкает и кружит — И, знаешь, Симона, надежда сильней колючек и волн и безбрежных морей. Ремон, Кено. «Цыплята». «Подойдите, цыплята, сядьте поближе. Я вам объясню, что такое яйцо, из которого вы появились на свет. Видите? Круглое, но не совсем». Скорее овальная, в тонкой скорлупке. Цвет ее белый, иногда желтоватый, Иногда бывает кремовый цвет. Иногда к скорлупке прилипает соломинка, Впрочем, как правило, соломинки нет. А внутри яйца, но чтобы туда заглянуть, Его надо разбить, и тогда не появились бы вы Цыплята на свет. Ален Боске. Лунный мальчик. Лунный мальчик лунной ночью В дом вошел и стал считать. Две кровати, две картины, два плюс два, А в сумме пять. Лунный мальчик влез на крышу и воскликнул. Посмотри, слева трубы, справа трубы, Пять плюс восемь, двадцать три. Лунный мальчик удивился. В каждом доме окна есть. В этом девять, в том тринадцать, а в обоих тридцать шесть. Лунный мальчик, ты ошибся. В чем тут дело? Чья вина? Говорит он. Все ответы подсказала мне Луна. Ах, Луна! Тогда скорее пусть она ложится спать, потому что всюду в мире два плюс два всегда четыре. Два плюс два всегда четыре, А не восемь и не пять. Роберт Деснос. Медведь. Считалка. В зоопарке медведь должен В клетке сидеть, а на небе светится Большая медведица. Злюка, злюка ты, для злючки в супе Сварены колючки. Злюка с палкой В руке будет жить на чердаке, Будет с дырами в кармане, жениться на обезьяне. Роберт Деснос. Бабочки. Однажды В город Шатильон, узнав, что варят там бульон, Примчался бабочек-миллион. Был возмущен весь Шатильон. Ну как ворчал он, пить бульон, В котором бабочек-миллион. С тех пор, конечно, в Шатильоне Не могут слышать о бульоне. Роберт Деснос. Вероника. Вероника вблизи родника Увидала однажды быка. Ты красив, говорит, и спросила. Я красива и слышит. Красиво. Кем была Вероника цветком? Ну а бык он был только быком. Роберт деснос, пеликан, капитан Жонатан, Видел много разных стран, И в одной из этих стран Был им пойман пеликан. Стал он жить у капитана, Снес яйцо, и утром рано Вдруг услышал Джонатан Крик второго пеликана. Снес яйцо второй, о горе! Третий вылупился вскоре, И могло бы без конца Так и продолжаться это, Если б не было яичниц, если б не было омлет-то. Роберт Деснос. Муравьед. Скажи, свиреп ли муравьед? Как будто да. А впрочем, нет. А много ли он приносит бед? Да как когда? А в общем, нет. Скажи, он черен или сет? И то, и все. А может, нет? А поточней, и рад бы, но... Встречались больно уж давно, А вновь хотел бы, побежал, Когда бы точный адрес знал, Когда бы не поздняя пора, Когда бы всем не спать пора. Жак Превер. Зимняя песенка для детей. Однажды зимней ночью, Однажды зимней ночью От стужи улепетывал толстый человек. Он был из снега вылеплен, Держал во рту он трубку, Шла стужа по пятам за ним, И был повсюду снег. И человек из снега В деревню зимней ночью Вошел и свет увидев, Обрадовался очень, И к дому подойдя, И к дому подойдя, Поднялся по ступенькам он, Помешкал на крылечке, А после не стучась, А после, не стучась, Вошел он в дом и сел, Погреться сел у печки. И тут же вдруг исчез, И тут же вдруг исчез, Исчез у печки сидя, Исчез, удрав от стужи, И только шляпа старая И трубка деревянная Валялись возле печки, Валялись В луже. Поль Мари Фонтен. Врунишка. Зерно кукурузы В курятник влетело, На жердочку село И курицу съела. Не верите мне? А я не соврал. Я видел, как в страхе Курятник дрожал. Улитка куда-то Неслась без оглядки И селезнь ошибла. Ну и порядки. Не верите мне? А я не соврал, я видел, я видел, он очень страдал. Летучие мыши кота полюбили, и к празднику крылья ему подарили. Не верите мне, а я не соврал, я видел, как из дому кот улетал. Ягненку безрогому волк повстречался. Волк умер на месте, он так испугался. Не верите мне, а я не соврал, я видел, я видел, как волк умирал. Тристан Кленксор. Песенка про спящих кошек. Серые кошки, белые кошки, черные кошки, все кошки на свете Спят и не слышат, что делают мыши, А мыши танцуют на скользком паркете. Хозяин храпит у себя на кровати, и вата торчит у него из ушей. Он тоже не видит, он тоже не слышит, не видит, не слышит он пляски мышей. И только луна за рамой окна следит за мельканием шустрых теней. И прыгают мыши все выше и выше, и падают снова на скользкий паркет. Их лапки мелькают, их глазки сверкают, Им весело очень, а музыки нет. Ходила по улицам сонная стража, Но стража о том и не думала даже, Что мыши танцуют, что мыши шумят. А серые, белые, черные кошки, Все кошки Парижа, сладко спят. Жак Превер, когда из школы вышли мы, Когда из школы вышли мы, то повстречали вдруг железную дорогу, которая вокруг всего земного шара нас повезла. А вскоре во время путешествия мы повстречали море с ракушками его, со всеми островами, с копченой селедкой, а также с кораблями, которые при случае могли пойти ко дну. Потом над морем встретили мы звезды и луну. Они в страну далекую, в Японию, спешили, а на подводной лодке три мушкетера плыли, в шесть рук они работали, и рычаги крутили, чтоб лодка их достигла дна, и там среди камней смогли бы мушкетеры ловить морских ежей. И к поезду вернулись мы, и, посмотрев кругом, увидели вдруг зиму и удиравший дом. Катился дом по рельсам, катился с ветром споря Вокруг земного шара, вокруг земли и моря Спасался от погони он, бежал он от зимы И мы за ней помчались, ее догнали мы Наш поезд раздавил ее, остановился дом Весна навстречу вышла к нам И выросли кругом цветы на всей планете, и было их так много, что в сторону свернула железная дорога. И мы тогда в обратный путь отправились пешком вокруг земного шара, вокруг земли и моря, вокруг луны и солнца, пешком на пароходе, в трамвае и верхом.